Глава вторая Одинокие и ничем больше не связанные с тем клочком земли, на котором они две недели жили и бились с врагом, бойцы пошли на восток. Они долго брели кукурузой, продираясь сквозь ее неподатливые густые заросли. Было холодно, темно и ветрено. Сыпал снег, шуршала сухая кукурузная листва. И в этом неумолчном шорохе трудно было что-либо услышать. Казалось, все вокруг по-ночному притихло, затаилось, поникло. Щербак своим могучим телом решительно раздвигал тугие намерзшие стебли. За ним, оберегая здоровой рукой раненую, пробирался Тимошкин. Он никак не мог успокоиться то ли от того, что произошло сегодня, то ли от раны. Или еще от чего? Его все время знобило Он дрожал Последним уныло тащился с добудька Горько это было и обидно После стольких побед и удач Переживать несчастье разгрома И втроем пробираться ночью по чужой земле Остерегаясь каждого шороха И каждой тени Хорошо еще, что в такой беде Рядом надежный товарищ с которым связывает тебя нечто большее, чем просто полковое знакомство. В этом смысле Тимошкина немного успокаивало присутствие Ивана Щербака. Пока наводчик был рядом, боец мог справиться с любой бедой, без страха пошел бы с ним хоть на край света. Когда-то еще в Молдавии Тимошкин пришел в этот полки запасного, где его месяца два учили на автоматчика, и потому в артиллерии он разбирался слабо. И вот случилось так, что по какому-то недосмотру штабистов боец попал в команду, из которой пополняли артиллерийские батареи дивизии. Командир батареи, принимавший их, узнав, что Тимошки не артиллерист, приказал вернуть его на сборный пункт. Накануне бойцы совершили большой марш, направляясь к фронту. Тимошкин при своем далеко небогатырском росте и очень ограниченной выносливости окончательно выбился из сил и выглядел, конечно, неважно. И тогда ефрейтор Щербак, который должен был со старшиной сопровождать пополнение в полк, попросил у комбата разрешения не отправлять Тимошкина обратно, Неизвестно, как им удалось уговорить капитана, но через несколько дней они оказались в одном расчете. Щербак понемногу научил его артиллерийскому делу, постепенно они как-то сблизились, хотя характерами были разные и стали друзьями. Каждый день они плечом к плечу стояли у пушки, сгибались в окопе во время бомбежки, вместе мерзли ночами. Согревая один другого собственным теплом. Щербак был молчалив, сдержан, порою слишком упрям, но всегда справедлив. И еще он был смелым. У Тимошкина не было ни одной медали, А Щербак уже имел ордена славы и красной звезды. Наконец кукуруза кончилась, и наводчик первым вылез на сумречный, Ту белевший простор. Снежная крупа все сыпалась на раскинувшееся впереди голое поле, посреди которого они увидели неподалеку одинокую человеческую фигуру. Быстрым шагом человек направлялся куда-то вдоль кукурузы, очевидно, в ту сторону, куда шли и они. Замедлив шаг и всмотревший, щербак негромко окликнул его. «Эй!» Словно споткнувшись, неизвестный остановился, оглянулся, но, видно, не заметив их, торопливо зашагал в прежнем направлении. «Стой!» — громко крикнул щербак, и человек остановился. По присыпанному снегом жневью они пошли к незнакомцу. Тот настороженно ждал, прижимая к груди автомат, взятый на изготовку. Но вот стала видна его перетянутая в талии шинель, затем шапка-ушанка, которая окончательно убедила, что это не немец. Щербак, идя впереди, спокойно забросил на плечо автомат. Тимошкин и Сдобудька всматривались в еще неясную в сумерках фигуру. Человек, застыв на месте, тревожно ждал. «О, гляди, земляк твой!» — оглянувшись, сказал Щербак. Подойдя ближе, Тимошкин действительно узнал своего земляка, писаря полкового штаба, сержанта Блещинского. Давно уже, наверное, от самой Дунатской переправы они не виделись, хотя и служили в одном полку. Правда, в этом не было ничего особенного, Различными были их обязанности, и потому не очень часто сходились их стёжки. Один нес службу при штабе, а второй все время был на передовой, копал окопы, дотаскал пушку. Блещинский тоже узнал Щербака и Тимошкина и, кажется, недовольный тем, что его задержали, сказал Давайте быстрее, а то немцы. Они оглянулись. Действительно, надо было спешить. От поля недавнего боя они отошли совсем недалеко. В стороне, где осталась их пушка, проворчала машина, и послышались чьи приглушенные голоса. Хорошо, что снегопад надежно укрывал бойцов от чужих глаз. Щербак, не останавливаясь, подался вперед, а Тимошкин с Блещинским пошли рядом. Было ветрено и не по фронтовому тихо, только шуршало в стороне кукуруза, да впереди, где-то далеко, еле слышно, изредка грохотали взрывы. Блещинский шагал быстро, загребая сапогами снег, и, поглядывая по сторонам, говорил, «Что, земляк, влопались? А простоволосились? Ну, с кого-то погоны снимут. Такое нельзя прощать». «С кого же снимать?» — сказал Тимошкин. «С тех, что в снегу остались». Не сбавляя шага, Блещинский сбоку глянул на земляка. «Я не о тех. Бери повыше. Тех, кто прошляпил все это». «Сила. Что сделаешь?» «Сила? А у нас не сила? Вон от Волги до Будапешта дошли. Тут дело не в силе. Просто проспал кто-то. Артиллерии-то мало оказалось. Одна полковая немного сделает. А ведь теперь придется опять отвоевывать. То же самое. Да, это так. Ну вот, повторным заходом кровь проливать, а кровь-то не казенная. Чувствуя неоспоримую правоту, этих слов Тимошкин только вздыхал. «Вот из расчетов втроём остались», — сообщил он земляку. «Двое убиты, остальные ранены». «Что, прямое попадание?» «Нет, прямого не было. Так, осколками», — превозмогая боль, говорил Тимошкин. Блещинский, идя впереди, удивленно оглянулся. «А пушку что ж, бросили?» «Кукурузой закидали, взорвать было нечем». Щербак вон в весь мешке клин несет. Блещинский, не сбавляя шага, огляделся. Вот как, плохо ваше дело. А что? не понял Тимошкин. Спрашиваешь, будто не знаешь. За оставление техники Трибунал. У Тимошкина что-то словно оборвалось внутри. Он вдруг удивился, как это все не пришло ему в голову раньше. Ведь в самом деле из-за пушки могут произойти неприятности. Но чтобы как-то скрыть свое замешательство, боец грубовато спросил о другом. «А ты почему это так?» Задержался. «Я майора Андреева тащил раненого. На руках умер. Вот сумку снял». Блещинский хлопнул по кожаной сумке, которая на длинном ремешке болталась у колен. Потому и задержался. Щербак, безразличный к их разговору, быстро шагал впереди. А у Тимошкина, после сказанного Блещинским, зашевелилась в душе глухая вражда к писарю. Он сам еще не понимал, почему так, ведь земляк говорил правду, да и сам Тимошкин хорошо понимал все это. И тем не менее ему стало обидно и горько от этих напоминаний. Как он смутно чувствовал именно потому, что они исходили от Блещинского, его земляка, хорошо знакомого ему человека. Правда, писарь, кажется, был равнодушен к их делам и замолчал, озабоченный собственной бедой. Он шагал широко и торопливо, и Тимошкин стал постепенно отставать, так как ослабел и уже не хотел идти рядом. Боец давно знал, что люди, они разные, и вряд ли удался им когда-нибудь сблизиться, как сближаются друзья. Сзади спора топал низенький с приклад его винтовки на длинном ремне, почти касался земли. Ездовой вскоре нагнал Тимошкина, и они пошли рядом. Неприятное и противоречивое чувство Разбередила и без того Растревоженную душу Тимошкина К Щербаку из Добудьки Боец уже привык Он видел их возле себя И в плохую, и в хорошую минуту И знал, на что Каждый из них способен Блещинский же был человек иной Случайный в такой беде К нему надо было присмотреться И держать себя на стороже Правда, Тимошкин знал его с детства. Еще мальчишками они обегали все деревенские стежки, облазили все лесные черщобы. Но именно оттуда, с детства, и зародилась у Тимошкина неприязнь к нему. Сколько потом в армии им не приходилось встречаться, Тимошкин никогда не чувствовал той искренней и светлой радости, которая охватывает каждого, при встрече с земляком на войне. С низкого, осевшего почти на самую землю неба, косо сыпался снег. Студил лицо резкий ветер, по-прежнему ноющая боль в пробитой ладони донимала Тимошкина. Он все больше отставал, а Блещинский, не оглядываясь, торопливо шагал и шагал, пока не догнал Щербака. Так они и пошли впереди. Иван, развалистой широкой походкой здоровяка, Блещинский, паутиному, переваливаясь с ноги на ногу в перешитой офицерской шинели с сумкой на боку. Крепкие и здоровые, они изредка переговаривались. Блещинский, кажется, начал в чем-то убеждать Щербака, показывая рукой в сторону от того направления, куда они шли. Тимошкин знал, что он не доверится Ивану и будет пытаться сам командовать, распоряжаться, всем навязывать свою волю. Блещинский с детства привык верховодить, стараясь опережать других, если это было ему выгодно, и подстраиваться к тем, кто был сильнее. Теперь он быстро определил, что из троих в этом поле значительные всех щербак – Что он тверже и, наверное, смелее остальных И потому и начал искать сближение с этим молчаливым парнем Тимошкина он уже не принимал в расчет Ибо тот, хотя и земляк, но был слабоват, моложе, ранен И для него, сержанта, мало что значил Спустя какое-то время, боязливо оглядываясь Прошел вперед из Добудька Тимошкин теперь шагал последним. Он устал, все больше отставал, и обида, как боль, тихонько точила его изнутри. Бывает же так в жизни, и особенно, пожалуй, на войне, что чужой, незнакомый человек станет тебе роднее родного, а старый знакомый по какой-то причине утратит все свои привлекательные качества. Тимушкин очень хорошо понял это за долгое время своего знакомства с Блещинским и полгода фронтовой дружбы с Иваном. Нет, сейчас он не обижался на наводчика и ни за что не сказал бы ему о своих переживаниях. Он знал, что Щербак никогда не оставит его в беде, поможет, а если ранит, вынесет. Но оставшись сзади, один, он все сильнее чувствовал, как от обиды щемить внутри. И все потому только, что спутники к другу навязался вот этот Блещинский. Как ни старался Тимошкин шагать быстрее, он все же отставал. А те двое, занятые разговором, кажется, и не замечали этого. Правда, он понимал, что идти надо быстро, иначе, если они не выберутся до рассвета, Завтра им придется туго Однако от этого сознания ему не было легче В нем росло какое-то непонятно тревожное чувство И казалось, что принес его с собой писарь Блещинский Часто случается на войне, что гибнет самый хороший, самый смелый и всеми любимый парень А какого-нибудь задиру, себя любца или подлеца не берет ни болезнь Ни пуля. Так случилось и с друзьями Тимошкина. Много их было, скромных и славных его земляков, с которыми провоевал он два партизанских года, но вот на пороге заветного освобождения один за другим погибли лучшие его товарищи. А Блещинский выжил. В то время он тоже был с ними в лесу, и нельзя сказать, чтобы прятался, Скрываться там было негде, просто ему везло. И потом, уже в армии, Тимошкина со многими, может быть, навсегда разлучила безжалостная военная судьба. А с этим пришлось служить в одном полку и теперь вот очутиться рядом. Тимошкин не сразу раскусил его. Когда-то думал, может, ему только кажется, что Блещинский плут. А на деле он может и ничего себе парень. Нескладно это устроено в жизни, что и плохое, и хорошее познается дорогой ценой, через боль неудач и ошибок. Некогда они жили в одной деревне, хаты их не то, чтобы стояли рядом, ровесниками они тоже не были. Когда Тимошкин пошел в первый класс, Блещинский учился в четвертом. Но в их деревушке ребятишек было немного, и друзей выбирать не приходилось. Поэтому с раннего детства Володя с Гришкой вынуждены были играть вместе. Вместе летом бродили по лесу, а зимой за три километра ходили в школу. Кроме как о себе, Блещинский ни о ком никогда не думал. Тимошкин был нужен ему, чтобы помогать пасти гусей присматривать за кротовыми норами, в которые они ставили ловушки, чтобы воровать у отца табак. Гришка тогда уже начинал украдкой курить. Отец его в семье мало что значил. В доме всем распоряжалась мать, упрямая, сварливая женщина, которая замуштровала всех, и мужа, и троих дочерей. И только Гришка, благодаря своей хитрости, не подался ей. Это приобретенное с детства изворотливость и себялюбие на всю жизнь стали его отличительным качеством. Володя во всем тянулся за Гришкой и старался, чем мог, угодить товарищу. Тот же, заметно было, не очень дорожил их дружбой и причинял немало обид Тимошкину. Самый последний и самый памятный случай и теперь еще тлеет в душе Тимошкина, не затухающей неприязнью к земляку. Это произошло в одну из далеких довоенных зим. Тимошкин учился тогда в шестом классе, Гришка в девятом. Учился Блещинский отлично, считался активистом, был членом учкома и незадолго перед тем вступил в комсомол. На собраниях и митингах он часто выступал от имени школьников, и складно считал по бумажке заранее составленные речи. Среди его друзей в то время появились парни постарше, с ними он сблизился больше, и их дружба с Тимошкиным едва теплилась. Тимошкин понимал, что становился ненужным ему, и не очень-то набивался в приятели, но в школу они ходили все-таки вместе. Обычно Тимошкин заходил к нему утром, ждал, пока Гришка оденется, позавтракает, и потом напрямик через замерзшее болото они отправлялись в местечко. Однажды, уже перейдя болото, ребята выбрались на укатанную санями дорогу и неторопливо подходили к местечку. Вдруг возле одинокой придорожной вербы Тимошкин увидел в колее кошелек, Перед тем их обогнали две пары саней с незнакомыми людьми, ехавшими, очевидно, на базар. Находка, конечно, заинтересовала ребят. Гришка сразу выхватил кошелек у товарища и начал потрошить его. Там оказался паспорт, какие-то бумаги, 50 рублей денег. На ходу, просмотрев все это, Гришка сунул кошелек в карман. Тимошкин сказал, что надо отнести его в милицию или отдать в учительскую. Но Гришка только рассмеялся и хлопнул товарища по спине. На большой перемене он кивком головы вызвал Тимошкина из класса и повел в магазин. Там Гришка купил конфет, папирос, сунул младшему другу пятерку и сказал, что документы из кошелька надо сжечь. Тимошкин долго не мог решиться на это. Он боялся и ненавидел себя и Гришку, но хитроватая самоуверенность Блещинского сбивала его с толку.